ЭПИЛОГ Карине снилось что-то ужасно приятное, когда её сладкую послеобеденную дрему нарушил чуть хриплый, севший от чувств, голос мужа. «Вставай, Соня! Тебе нельзя находиться на солнце! Зачем же ты привёз меня в Майами?» Карина улыбнулась и, перевернувшись на бок, встречаясь взглядом с синими, как плещущийся у ног океан глазами мужа. В глубине этих глаз всё ещё таилось беспокойство. Беспокойство, которое он так честно пытался от неё скрыть. Иногда у Логана получалось, чаще — нет. Но Кори это не смущало. Она не чувствовала себя пойманной в клетку птицей, понимала, что теперь иначе просто не будет. Однажды, чуть не потеряв, теперь Логан контролировал каждый аспект её жизни. Если ему так нужен был этот контроль, она не имела ничего против, потому что это совсем не страшно. Отдать всю себя в руки мужчине, которому года назад ты уже отдала самое ценное. Душу свою отдала. Скорее, это было для неё неизбежно. «Ты знаешь, зачем», — хмыкнул ей муж. «Потому что ты стал ужасно сентиментальным. Весь мир видел, как ты рыдал, завидев меня в свадебном платье. И даже твои конкуренты». Карина угрожающе насупилась и, растопырив пальцы, набросилась на мужа. Тот совершенно по-детски боялся щекотки. Она этим пользовалась. «Нет, Кори, не надо, слышишь? Вдруг я тебя ударю!» Логан повалил её на песок и, осторожно перехватив ладони, завёл её руки за голову. Глаза Карины смеялись. Его же горели синими языками пламени. Кори пошевелилась. «Ты боишься, что твои выкрутасы могут плохо закончиться?» прохрипел он, невольно толкаясь напряжённой плотью ей в живот. «Не-а!» — беззаботно улыбнулась Кори. какой ты меня и любишь!» Несколько секунд Логан просто молчал. Потом кивнул и медленно приблизился к её губам. «Люблю. Очень. Жить без тебя не могу». Ты решил повторить брачные клятвы? Карина пыталась свести всё к шутке, хотя, вспоминая их недавнюю свадьбу, с трудом сдерживала предательские слёзы. «Вряд ли у меня выйдет повторить это. Ты рыдал, как девчонка, Логан Уэллс, и не стыжусь этого». Логан обхватил ладонями лицо жены и впервые её поцеловал. Иногда ему казалось, что он не выдержит, просто сдохнет от разрывающей сердце любви. Но сердце билось, распространяя по телу миговатый счастье. Сердце отчаянно громко билось. «Я люблю тебя. Я люблю тебя». Их идиллию прервал сигнал телефона. «Я возьму трубку». «Матерь Божья, кори, у нас ведь медовый месяц». А ещё у нас годовалые двойняшки, у которых пачками лезут зубы. Что, если у Тори опять поднялась температура?» Логан сдался. Скатился с жены, подал ей руку, помогая подняться. Пока Карина разговаривала по телефону, он не спускал с неё глаз. «Дети», — говорила она, — «зубы». «Ну ладно, это был Скотт», — примирительно улыбнулась Кори. «Они никак не сработаются с новым директором, так что...» «Достают тебя». «Совсем немножко». «Ты точно решила отойти от дел?» — спросил Логан в который раз. За два года, что прошли с момента случившегося рецидива, Карина много раз думала о том, как ей быть с собственной фирмой. Ведь всё затевалось лишь для того, чтобы получить Логана. И о том, что будет потом, Карина вообще не задумывалась. «Да, я хочу сосредоточиться на семье и детях», — Логан скользнул пальцами по лицу жены. Потёрся своими губами о её губы, с наслаждением вдыхая её родной запах. «Ты не станешь плохой матерью, если решишь продолжить карьеру», — повторил он в который раз. «Я знаю, что не повторю судьбу Эманы. И не боюсь этого. Просто... Просто что?» «Просто я хочу быть с тобой и детьми. Каждую секунду своей жизни. Сопровождать тебя, если надо, в поездках. Сама отвозить Тори с Джеком в садик. Хочу ещё кого-нибудь родить». «Сама». «Кори», — шокированно выдохнул Логан. «Да-да, врачи сказали, что у меня всё в порядке, и когда-нибудь я хочу пройти через это чудо». «О, Кори, хочу почувствовать, как он, или она бьётся внутри. Хочу, чтобы ты разделил со мной этот опыт». «А мир мне открутит голову», — улыбнулся Логан, пряча закипающие в глазах слёзы в её чёрных, как ночь в волосах, отросших почти до плеч. «Да ладно». «Отец теперь простит тебе всё на свете». «Теперь?» «Угу, после тех клятв, что ты произнёс, у него не осталось ни единого шанса». «Да неужели я был так хорош?» «Ты был идеальным, моей ожившей мечтой». «Я не мечта, Кори, я твоя реальность на долгие-долгие годы». «Звучит э -э, довольно основательно, но знаешь что?» «Нет, мне нравится, мне нравится такая реальность». «Что-то ты не выглядишь слишком счастливой», – улыбнулся Логан. «Немного переживаю, как там Тори и Джек. Хорошо, Кори, хорошо. С ними дед, бабушка, племянники и старший брат. Думаю, не пропадут. Я никогда ещё не расставалась с детьми так надолго», – шмыгнула носом Карина. «Начинается», – закатил глаза Логан. «У нас медовый месяц, месяц Уэллс. Неделя», – поправила Кори. «Вот именно. Какая-то несчастная неделя. И знаешь что?» «Нет. Я собираюсь использовать это время по полной», – оскалился Логан и, запрокинув визжащую жену на плечо, понёс ту прохладу бунгало. Конец книги. Текст читала Ани Грей.